Глава 30. Карина нервничала. Весь долгий путь по центральной улице она дёргалась на каждую попытку шустрых мальчишек заглянуть в окно кареты. Вздрагивала на каждый звук и готова была бежать пешком. Когда на одном из поворотов карета застряла в дорожной грязи, две тихие монахини с чёткими в руках, которые и были настоящими сопровождающими статуи святой Христины Тирской, не поднимали насыщицу взгляд. аккуратно перебирая тонкими пальцами гладкие темные камушки. Кикимора маялась и страдала, но долгий путь погрузил девушку в какое-то вялое безразличие. Надоело дергаться и переживать. Она покачивалась в ритме кареты и махала рукой в окно, большего от нее не требовалось. Наконец тяжелый, богато украшенный экипаж остановился у крыльца ратуши. Дом Медина ловко соскочил за пяток и с поклоном распахнул резную дверь. И вот тут Карина ощутила это. Сильнейший магический зов всей нечисти, переданный через воду. Дон! Она вцепилась в руку Лакея. Замыкающий камень в фонтане! Уже! Понял. Аугусто не стал медлить. Отступил, схватил за руку ближайшего зеваку и передал приказ. Срочно убрать все из фонтана! Камни, монеты, черепки! Все! Передай по цепочке! Сыскарь, дежуривший у крыльца, немедля передал приказ дальше. Между тем, инфанта в сопровождении монахинь прошествола по мощёной дорожке и подошла к градоправителю, обряженному в парадный мундир. Дон Альфреда держал на подушке огромный позолоченный ключ и не сводил с кикимы ры глаз. Что случилось? шёпотом спросил он, когда девушка подошла к нему, чтобы принять ключ. Фонтан Со вздохом ответила Кикимора. «Сейчас оттуда полезет всякое». «Понял. Больше магии нет?» «Магии?» Карина прислушалась к себе. «Нет». «Отлично. Держи ключ». Градоправитель почти сунул в руки Кикимора подушку, а в следующую секунду уронил девушку на гранитные плиты, накрывая собой. «Ой, вы с ума сошли!» Дышать под тяжёлой тушей здоровенного мужика было сложно. Однако не высказать своего возмущения Кикимора не могла. Толпа шумела, как прилив. Шум всё усиливался, а у Карины уже кровь шумела в ушах от нехватки воздуха. Но тут, к счастью, до неё добрался Гамес и откатил тяжёлое тело градоправителя в сторону. "Что?" Кикимора подняла голову, стряхивая ненужный уже гребень и мантию, и уставилась на тяжело хрипящего декантеля. В боку и спине градоправителя торчало почти дюжина стрелок. Немедля девушка навалилась на лежащего всем телом и закричала: "Лекаря! Воды!" Первым, конечно, сообразил сталичный маг. Он своей шляпой зачерпнул воду из поилки для лошадей и плеснул её на градоначальника. Стражники заволновались, схватили сыщика за руки, но тут же отступили, потому что повинуясь магии кимеры, Вода принялась вырывать стрелки и промывать раны. Я не лекарь, кричала сеньорита Видаль. Врача сюда. Доктор примчался из ратуши, увидел на шпингованного железом градоправителя, пошатнулся, но устоял. Открыл свой саквояж, вынул нож, бинты и быстро с паров на раненной одежду начал закрывать освобождённые раны, приговаривая: "Сеньорита, обязательно надо промыть". Нитки, клочки одежды они опасны. Карина кивала. Дон Альфреда стонал, а струйки воды кинжалами втыкались в раны. У нас вся кровь и грязь. Воду пришлось подносить ещё несколько раз. Потом лекарь запечатал все раны повязками и объявил: "Господин градоначальник потерял много крови. Ему нужен постельный режим и бульон". Носилки. Стражники быстро собрали носилки из пары пик и плащей. и унесли Дона в ратушу. Следом помчалась, утирай слезы, Донья Каотенна, супруга градоначальника. Вот тогда Карина медленно встала, подобрала свою мантилью, печально взглянула на растоптанный сапогами гребень и огляделась. Карету и инфанты откатили в сторону, поэтому от крыльца ратуши отлично было видно мокрую брусчатку фонтана, парочку мокрых стражников, какой-то странный куль и пару монахинь. забивающих кого-то чётками. От этой картины ненабожная, в общем-то, кимера перекрестилась и осторожно двинулась в кваде. Слева немедля возник Гамес, справа встал Дон Медина. Втроём они прошли по моментально освободившейся площади, чтобы выяснить, что странный куль это Перен, завёрнутый в плащ с головой, а монахи не уничтожают. Мкритцы, добрые сёстры, отойдите, я сейчас Монахини выпрямились и немного отодвинулись. А Кикимора зашипела, словно вода, угодивши на раскаленный камень и странные создания, напоминающие голубых осьминогов, пропали. А еще рядом с фонтаном валялась разбитая каменная плитка с уже знакомыми сыщикам знаками. Медина быстро выяснил, кто что видел, кто разбил плитку и спеленал убийцу. Затем приказал увезти Пирена в подвал в ратуше на допрос. А там и капитан подоспел — и взял всё в свои руки. Святые же сёстры вернулись к арете, извлекли из неё крашенную цветами статую Христины Тирской и провели молебен на бортике недавно осквернённого фонтана. Поначалу горожане разбежались с площади, но постепенно знакомое звучание молитв успокоило людей, и они вернулись. А уж когда монахи нырнули статую в недавно осквернённый фонтан, и грязная вода выплеснулась, люди принялись молиться ещё и истивей. Но ну, о потом и девицы нашлись, желающие окунуться в освящённую воду ради скорого замужества. И про приезд фальшивой инфанты забыли. В памяти осталось лишь покушение на градоначальника и торжественное прибытие статуи святой Христины.